Как хорошо ты, о море ночное! Здесь лучезарно, там сизо-темно, В лунном сиянии, словно живое, Ходит и дышит, и блещет оно На бесконечном, на вольном просторе Блеск и движение, грохот и гром Тусклым сиянием. Облитое море, Как хорошо ты В безлюди ночном! Зыбь ты великая, Зыбь ты морская, чей это праздник Так празднуешь ты? Волны несутся, Гремя и сверкая, Чуткие звезды Глядят с высоты. В этом волнении, В этом сиянии, Весь как во сне, Я потерян стою, о, как охотно бы в их обаянье всю потопил бы я душу свою. 2 января 1865 года